15. -е. Июль 1941. В этот день на работу опоздали почти все. После многих недель, на протяжении которых небо было чистым, а ночи спокойными, бомбардировщики вернулись. И хотя нынешний налет был не так ужасен, как майские бомбардировки, ущерб был нанесён достаточный, чтобы посеять утренний хаос в работе транспорта. Налет стал потрясением для многих потому что случился, когда все уже решили, что блиц закончился, хотя правительство и предупреждало всех, что нужно быть на чеку. Бомбардировка продолжалась всю ночь, и сигнал отбоя дали почти что с рассветом, а когда наступило утро, оказалось, что на улицах лежат не взорвавшиеся парашютные бомбы и шипящие зажигалки. Рубе пришлось идти обходным маршрутом, чтобы добраться до работы, а придя на место почти к девяти часам, она обнаружила, что офис пустует. Даже Ивлин, которая каждое утро вставала с рассветом, чтобы успеть добраться из Иллинга, и никогда-никогда не опаздывала, позвонила Качу и сказала, что в соседнем саду лежит бомба, и она должна дождаться приезда команды разминирования. Время шло, коллеги приходили один за другим, все, кроме Мэри. Прошел обед, а она так и не появилась. «Я звонил ей домой, но она не ответила», — озабоченным голосом сказал кач «Даже для неё это слишком поздно». «Может быть, тогда заглянуть к ней домой?» — предложил Руби. «Может, ей не по себе, и она не хочет вылезать из кровати, даже чтобы ответить на телефонный звонок». «Она говорила вчера, что, кажется, простудилась». «Да, возможно, что и так. Я зайду к ней». «Прошёл час. Ещё один». Квартира Мэри находилась на Игл-стрит, близ Хай-Холборн, менее чем в миле от офиса журнала. Кач мог добраться туда максимум за полчаса. Почему же он не позвонил, не сообщил, что случилось? Робби ждала, волновалась, пыталась работать, новостей всё не было. Наконец, часам уже к шести, когда все собирались домой, зазвонил телефон на её столе. «Пикчер Уикли», Руби Саттен слушает. Это Кач. Где вы? Нашли Мэри? Всё ли в порядке? Я в больнице университетского колледжа. Мэри... Бомба попала прямо в её дом. Ушло немало времени, чтобы откопать её. Нет. Нет, это невозможно. Её увезли. Мне пришлось взять такси и ехать следом. Я... Я только что приехал сюда, мне никто ничего не говорит. Скажите мне, где это? Я сейчас же приеду. Приёмный покой для раненых. Я буду там или где-нибудь поблизости. Она выбежала из офиса через несколько секунд, даже не дав себе труда проверить, остался ли там кто-нибудь, чтобы запереть дверь. В такси на пути в больницу поездка, казалось, длится вечность, хотя заняла всего 15 минут. Руби старалась отогнать всплывшие воспоминания о разрушенных зданиях, которые она видела, и сосредоточиться на выживших, у которых она брала интервью. Никто из ее знакомых не мог сравниться с мэри по крепости, стойкости духа и неуязвимости. Ни один человек. Она жива. Должна быть жива. Все с ней будет хорошо. Вбежав в дверь приемного покоя, Руби остановилась перед столом дежурной медсестры. «Я хочу увидеть Мэри Бьюканин. Меня просил прийти мистер Качмарик. Он уже здесь?» «Да, конечно», — сказала женщина с непроницаемым выражением лица. «Идемте со мной». Кач сидел на столе в самом дальнем углу зоны ожидания, уперев голову в руки. «Я пришла», — сказала руби прикоснувшись к его плечу. Он поднял голову, кивнул и показал на стол рядом с собой чего мы ждем?» спросила она. «Доктора еще обследуют ее. Я пока не знаю, что с ней, насколько это опасно. Пока сестра только сказала, что состояние тяжелое». И они сидели в ожидании. Никто не выходил, чтобы сказать им, что происходит. Минута за минутой волна удушающего страха в груди Робби поднималась все выше и выше, и, наконец, уже грозила затмить все мысли в ее голове. Почему никто не выходит к ним? Они просидели молча еще минут 15 Наконец Катч шевельнулся, упер локти в колени, наклонил голову и посмотрел на Руби. «Мэри рассказывала историю, как мы познакомились?» — спросил он. «Нет. Говорила только, что много лет знает вас. Она была первым фотографом, которого мне выделили, когда я приехал в Лондон. Я оставил Ливерпуль Геральт, убеждённый, что в большом городе трава зеленее. Джон Элис написал мне очень хорошую рекомендацию, гораздо лучше той, что я заслуживал. И я получил должность в самом низу редакционной лестницы «Вывнинг Стандарт». На мою беду мне вменили в обязанность освещать женские вопросы, и я к моему неприходящему стыду счёл это ударом по моей гордыне. Мэри была фотографом в моём первом задании. «Я уже за вас переживаю». — сказала Руби. — Так в чём история? Нас послали в какой-то рыночный городок в глуши Коцулца. Название его я забыл. Стоял конец сентября, и у них проводилась ярмарка в день Архангела Михаила. Насколько мне помнится, год был какой-то юбилейный. Их семисотый день основания города или пят-летие чего-то. Нам дали маленькую машину, хотя я не помню, откуда она взялась. Вероятно, принадлежала кому-то из коллег. Я был так глуп, что настоял. За рулём буду сидеть я сам. Хотя с трудом отличал сцепление от тормоза. «Я ездила с Мэри», — сказала Руби, вспоминая их сумасшедшую поездку в Ковентри. «Она за рулём не лучше вас». «Ну, она опытный водитель. Просто не из осторожных. Так вот, поехали мы туда. А я так ужасно нервничал рядом с ней. Она была в сто раз умнее меня». И такая шикарная, уверенная и царственная, что вся моя мужская гордыня перед ней просто съежилась. И что же случилось на ярмарке? И ничего особенно драматического. Я пребывал в убеждении, что смогу найти какую-нибудь изюминку, чтобы вокруг нее сплести историю, какой-то подход, который заставит моего главреда удивиться и обратить на меня внимание. И нашли? Нет, конечно. Обычная сельская ярмарка более или менее такая же, какие проводились в этом городке на протяжении трех четвертей тысячелетия. Если там и была какая-то история, то о людях, с которыми мы разговаривали. Но я был так занят попытками произвести впечатление на Мэри и найти какой-то другой ракурс, что почти ни с кем не говорил. А если и говорил, то толку от этого было мало. И я не задавал вопросы и не выслушивал ответы. А чем занималась она, Она не выносила мне мозг, по крайней мере, поначалу. В основном позволяла мне бродить туда-сюда, как здоровенному спятившему медведю, и распугивать всех, кто мог хоть как-то наполнить статью жизнью. Спустя какое-то время она сказала, что хорошо бы нам поесть в местном пабе. Время, наверное, уже перевалило за 12 А когда мы сели есть, она сказала мне, чтобы я слушал и не говорил ни слова, пока она не закончит. Она сказала мне, что я новичок, и мне явно требуется помощь, а потому она даст мне совет. Она сказала, что я просто уничтожаю будущую статью на корню, и если не научусь держать язык за зубами и слушать, то никакого журналиста из меня не выйдет. И у нее при этом было ее фирменное выражение лица, скинутые брови и пронзительный взгляд, которым она вас просто припечатывает к месту. Такой взгляд, что пронзает вас до костей? «Да», — сказал он и улыбнулся своему воспоминанию. «Я чувствовал себя так, будто она протянула руку, вытащила пробку у меня из груди, и из меня вышел весь горячий воздух. Я знал, что она права, но не знал, что мне с этим делать». «И?» — подсказал Руби. «И я спросил у неё, что же я должен делать? Она сказала, что я должен доесть лэнч, а потом мы начнём всё сначала». «Только чтобы я теперь держал в голове два правила. Во-первых, никогда не недооценивать умственный уровень читателя, и, во-вторых, никогда не мешать фотографу. И это сработало». «У неё инстинкт. Она умеет находить интересных людей», — сказала Руби. «Это да. Я позволил ей стать ведущей, и она повела меня к людям, а я начал говорить с ними». «Но не свысока, дескать, я из очень важной лондонской газеты и хочу с вами поговорить. Думаю, теперь я общался с ними куда заинтересованнее. Ну-ка посмотрим, что у вас за кабачки. Это вы сами выращивали, правда? Вы давно выращиваете кабачки? С чего вы начали?» Он сжал голову руками, сутулился. «Я в тот день влюбился в неё», — прошептал он. «Ах, Кач, я догадывалась». «Но вы оба такие скрытные, так и не могла понять, то ли вы близкие друзья, то ли вы что-то большее». «Большее, но никогда в достаточной мере. Что вы имеете в виду?» «Когда я в конечном счёте набрался смелости сказать ей, что я чувствую, примерно через год после нашего знакомства она обошлась со мной по-человечески. Она не смеялась надо мной. Да что говорить, она не отвергла меня» но ответ ее был совершенно ясным. «Она может согласиться стать моей любовницей, но никогда не будет чем-то большим. Она видела, что происходит с женщинами, которые выходят замуж и забывают о своих амбициях, и она поклялась, что с ней такого никогда не случится». Он поднял голову, на его лице было сконфуженное выражение. «Надеюсь, ты не возражаешь, что я это рассказываю». «Ничуть». — заверила она его. — Вы мой друг, как и Мэри. Но мне очень жаль. Я хочу. Я перестал хотеть довольно давно, и этого было достаточно, я думаю. Мистер Кочмарик? Доктор вряд ли многим старше Руби подошёл к ним, пока они говорили, и теперь стоял в нескольких футах от них. — Да, я Уолтер Кочмарик. — Я доктор Беньон, — сказал он. «Вы ближайший родственник мисс Бьюканин. Ваше имя есть в ее удостоверении личности». На лице Катча на миг появилось удивленное выражение, но он тут же кивнул. «Да?» «Позвольте я присяду», — сказал доктор, и, не дожидаясь ответа, подтащил стул и плюхнулся на него. На его красивом молодом лице застыло выражение усталости. «Как она?» — спросил кач. «Боюсь, что неважно». У мисс Бьюканен множественные внутренние повреждения, трещина черепа, субдуральная гематома, разновидность травмы мозга. Когда ее извлекли из-под обломков, она была без сознания. Насколько я понимаю, она и другие пострадавшие на несколько часов оказались заваленными в подвале. Ужас услышанного был почти невыносим. Ее подругу Мэри завалила обломками дома, и она лежала там одна, долго страдала одна. Руби посмотрела на Кача. Его лицо исказило гримаса душевной муки, и она без колебаний взяла его руку и крепко сжала. «Единственный способ лечения таких повреждений — хирургия», — продолжил Бэньон. «Но нам пока не удалось стабилизировать ее состояние. Если начать операцию сейчас, она почти наверняка умрет на операционном столе». «Так вы говорите...» Кач запнулся. Я говорю, что состояние мисс Бьюка не слишком тяжелое для операции. Дело осложняется еще и мозговой травмой, которая, если она выживет, может сказаться на ее умственных способностях. Я не понимаю. Вы хотите сказать, что не в состоянии ее спасти? Мне очень жаль, но мне кажется, что лучше всего нам не вмешиваться. Ее повреждения слишком серьезны, и прогноз на выздоровление почти нулевой. Она еще жива? спросил Кач почти шепотом. «Да, она без сознания, и я сомневаюсь, что она придет в себя, но боли она не чувствует». «Мы можем ее увидеть?» — спросил Руби. «Конечно. Ее переместили на кровать в палате. Там есть место, вы можете посидеть. Я думаю, долго это не продлится». В палате для раненых стояли полумрак и тишина. Занавески вокруг некоторых кроватей были задёрнуты. Доктор Баньон подвёл их к одной из медсестёр и, прошептав последние извинения, исчез в коридоре. «Меня зовут сестра Милн, я пробуду здесь остаток вечера. Сейчас я проведу вас к мисс Бьюканен. Мы задёрнули занавески, чтобы у вас была хоть небольшая приватность». На мэри был больничный халат. Если не считать бинтов у неё на голове, Выглядела она почти как всегда, ни на лице, ни на руках, ни ушибов, ни царапин. Она была укрыта как следует подоткнутым одеялом, и если бы Руби не знала, что случилось с её подругой, она решила бы, что Мэри просто спит. В огороженном занавеской пространстве стояли два стула. Руби взяла один, подтащила его поближе к кровати. «Садитесь», — сказала она Качу, — «возьмите её за руку». Я знаю, доктор сказал, что она без сознания, но это не значит, что она не может слышать вас. Настало время, когда вы можете сказать ей все. Я буду ждать вас снаружи. Ты будешь неподалеку? Да, я буду рядом. Она поплотнее задернула занавеску, чтобы никто не стал свидетелем прощания Кача, и отошла на расстояние, достаточное, чтобы не слышать, что он будет шептать любимой женщине. Она стояла, дрожа, не понимая, почему в больнице поддерживается такая низкая температура. Ведь пациентам наверняка нужно тепло. Чьи-то добрые руки взяли ее за плечи и подвели к ближайшему стулу. «У вас шок», — сказала сестра Милн. «Это вполне естественно. Посидите здесь, я вам принесу чая». Она взяла кружку из рук медсестры, горячую, чуть не обжигающую ее пальцы, и попыталась сделать глоток. Но при такой дрожи в руках трудно было пить, не проливая. «Выпейте», — подбодрила ее сестра. «Как только выпьете, вам станет получше». Роби сделала глоток, и хотя вкус чая вызывал у нее отвращение, она почувствовала благодарность за его сладковатое тепло. По-видимому, больницам выделили дополнительный сахар для таких случаев. «Будь у меня что-нибудь покрепче, я бы вам дала», — сказала сестра. — Спасибо, этого достаточно. Она слышала голос Кача, бормотание, которое она не пыталась разобрать. Подслушивать его сейчас было бы по-настоящему подло. Она терпеливо ждала, пила чай, выпила даже сладковатую жежу на дне, в надежде, что это придаст ей силы встретить то, что грядет. Руби. Она в один миг пересекла палату. — «Да, Кач. Я закончил. Я... Хотите посидеть с нами?» «Конечно». Она взяла второй стул, перенесла его на другую сторону кровати, взяла подругу за руку, невольно залюбовалась красотой её длинных изящных пальцев. «Она едва дышит», — сказал Кач. Руби пощупала пульс на запястье Мэри. Пульс едва прощупывался, И если она что и ощущала, то лишь слабое покалывание, не больше. Они с Качем сидели, смотрели и слушали. Дыхание Мэри становилось всё реже. И, наконец, она слабо выдохнула в последний раз. «Кач», — прошептала Руби, — «я знаю». Слёзы катились по его щекам, он уронил голову на кровать, его плечи вздымались в беззвучных рыданиях он слепо протянул руку, сжал холодные пальцы Мэри и нежно поцеловал ладонь. Это была агония, утрата, любовь. И Руби уже ничего не могла сделать. Не могла поблагодарить Мэри за дружбу, не могла сказать, как восхищается ей, как ценит ее. В муке Кача она видела отражение собственной сердечной боли, потому что она тоже любила Мэри. Любила её как настоящего друга, каким и была для неё Мэри. Её первый настоящий друг. Он встал, его качнуло, и Роби бросилась к нему, чтобы не дать упасть. «Я в порядке», — сказал он. «У тебя есть платок?» «Есть, хотя он немного мокрый. Неважно». Он вытер глаза, сунул платок в карман пиджака, распрямил плечи. «Ну вот» теперь я готов». Руби и Кач планировали похороны и при этом вкалывали до изнеможения на работе. Вопрос о том, чтобы пропустить неделю, не стоял, и не в последнюю очередь потому, что Мэри пришла бы в ярость, услышав такую идею. Кач большую часть недели провел у себя в кабинете, периодически выходил на летучки, которые неизбежно заканчивались слезами Нелл или криками Найджела, недовольного кем-то. Поскольку Мэри никогда не выражала никаких желаний относительно своих похорон, было решено, что Кач и Руби попытаются устроить ее мемориал таким образом, чтобы ничем ее не оскорбить. «Может, и хорошо, что она никогда не высказывалась на этот счет», — сказал он в какой-то момент. «Один бог знает, что бы она заставила нас сделать. Не исключаю, что среди ее пожеланий мог быть и погребальный костер викингов». «Я думаю, она бы поняла, что мы стараемся изо всех сил сделать как лучше», — сказала Руби, которая слишком устала, чтобы услышать шутку в замечании Кача. «Я получила ответ от викария шотландской церкви в Ковингардене. Заупокойная служба может начаться в 11 часов в четверг». Ванесса предложила после похорон принять всех, кто захочет прийти. «Спасибо ей», — рассеянно сказал Кач. «Извините, не могу не спросить». «Вы не получали никаких известий?» «От Беннета?» «Нет». «Я оставил послание у него на работе, но ответа пока не было. Если он сможет приехать, он приедет». «Конечно». «Ну, я, пожалуй, пойду работать». «Руби?» «Да». «Спасибо, что посидела со мной. Когда рядом поддерживающий тебя человек, горе переносится легче. Не знаю, как бы я выдержал всё это без тебя». Это такая несправедливость. Пережить столько ночных бомбёжек и погибнуть сейчас. Мы все уже считали, что блиц закончился. Столько недель без налётов и на тебе. Это несправедливо. Но тоже можно сказать почти обо всём, что принесла война. И если уж на то пошло, сама жизнь несправедлива. Единственная возможность хватать счастье, когда оно приходит, и наслаждаться им, пока оно есть. Их глаза встретились. Прошло несколько секунд почти невыносимого молчания, и внезапно они оба расхохотались. «Она бы за такие слова оторвала вам голову, Кач!» «Это точно», — согласился он. «А теперь за работу. Я дам знать, если Беннет объявится». Беннет позвонил только в утро похорон. Его звонок разбудил Руби сразу после рассвета. Телефон звонил так настойчиво, что она, полусонная, поплелась вниз — полной решимости разбить трубку об голову того, кому хватает наглости звонить в такое безумное время. «Да, кто это?» пролаяла она в трубку, забыв про требования Ванессы, всегда снимая трубку, называть их номер телефона. «Руби, это Беннетт. Где вы?» «Я в Англии, но в нескольких часах езды». «Руби, это так горько. Я узнал только сегодня утром». «Вы говорили скачем «Да». Несчастным голосом сказал он. Он, казалось, понял. «Конечно, он все понимает, и я тоже. И это не имеет значения, потому что вы вернулись. Вы успеете вовремя. Служба начинается в одиннадцать». «Да, я немного опоздаю, но буду». Он пришел, когда они входили в церковь, и, обняв Кача, взял Руби под руку, и они сели на скамью в первом ряду между Качем и Ванессой.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 Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовония. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Примечание. Книга «Песнь песней Соломона», глава 2, стихи с 10 по 13. Конец примечания.